Глава 15. Прикладная некромантия. Хороший некромант из того света достанет. Хороший практикующий некромант. Позвать дату они не успели. Мрачный, как жнец, демонолог явился сам, когда за окном едва забрезжили сумерки. Лорейн моментально выбросила из головы иллюзии, что успела к нему привыкнуть — На бледном лице ярко горели серым льдом глаза, из которых ушли все краски. Ни чистого голубого свечения, ни насмешливого бирюзового, только страх. Даран, у нас проблемы», — сказал гость, едва переступил порог кабинета. Переступил, кстати, даже без дворецкого, просто взбежал по лестнице и толкнул дверь, как у себя дома. К счастью, на пикантные сцены не попал, только на прозаические. Лорейн помогала Мориану отмечать на карте места пропажи молодых магов. Когда у нас их не было, Мориан не проникся, делая следующую отметку. Даррен, я демон, тебя раздери, не могу подобрать слов, какие у нас проблемы. Мориан наконец отвлекся от карты и посмотрел на Датура. Лорейн тоже уставилась на него с открытым ртом. В тишине словно замерло и время. Вампиры только что нашли на старогородском кладбище Вивьену, мёртвой. Её принесли в жертву. Датур говорил резко и зло. От его перчаток, которыми он ударял по ладони, летели капли дождя. Рядом с ней валялось твоё кольцо. Пару мгновений Мориан рассматривал друга, будто не понимал, о чём тот толкует. Лоррейн известие потрясло не меньше. «Что?» — переспросила она. Мориан надел пиджак и забрал из ящика стола стекло. «Они привяжут этот труп к дарану и казнят его», — доходчиво ответил Датур. «Труп?» — глупо улыбнулась Лорейн и чуть не умерла на месте от белого пламени в глазах демонолога. «Нужно ехать». Дарен тем временем уже быстро шел прочь из кабинета, на ходу магии из воздуха доставая пальто. Датору шагнул следом. Лорейн схватила его за руку и телепорт вынес их вместе на улицу, прямиком под осенний дождь. «Оставайся здесь, Лорейн. Мориан попытался указать на дом и залез в экипаж, составленный открытой дверцей. «Я вообще-то некромант», — сказала Лорейн, тоже магией призывая одежду переместиться из шкафа и влезая следом. «А в содержанке ты меня так и не перевел. «То есть вы теперь тоже под подозрением лорейн съязвил датуру забираясь в карету последним и захлопывая дверь кучер без промедления пришпорил лошадей судя по всему вам она тоже не нравилась не осталось в долгу лорейн почему они не сообщили мне море она интересовали менее праздные вещи я был в бездне когда новости доложили диону а мне сказал руальда Дарен резко и недовольно дернул головой, а Лорейн тихо возблагодарила тьму, что вампирша действительно не ревнует. Что там произошло? Я сразу поехал к тебе, а вампиры в магии ни черта не понимают. Как они ее узнали? Спросила Лорейн. При ней был билет на междугородний телепорт. Наверное, прямо в руках. Как удачно! иронично улыбнулся Дарен отражению в окне. Вероятно, никто и никогда не торопился на кладбище так, как они в тот день. Старое городское кладбище располагалось немного за чертой Талвиллы и давно слыло заброшенным, но одним из самых тихих и приличных погостов в столице. Лорейн ездила туда на практику пару раз, в основном чтобы поработать со старыми костями, но делать там было особенно нечего. Вот на Новом, благодаря близости к городу и студенческим общежитиям, всегда находилось кого упокоить. Для погоста очень даже живенько. Карета остановилась у чугунных ворот на каменной ограде, и лорейн первая спрыгнула на мощенную дорожку для катафалков. Привычно коснулся спины холодок энергии смерти, и она перешла на магическое зрение. Все здесь было, как она помнила — Много деревьев, заросшая ограда, россыпи упокоительных рун на камнях, большой энергетический разрыв в пустоту. «Что?» — сама у себя спросила Лорейн, забывая, что вообще тут не одна. Датуры Мориан, уже спешащие к воротам, обернулись, а Лорейн смотрела в небо над шпилем одного из склепов. Чуть ее настойчиво твердила, что туда нельзя соваться без парочки первоклассных некромантов. «Нам туда!» Деловито сообщила Лоррейн, подхватила юбку и подол пальто и побежала по дорожке на кладбище. Обогнув недоуменно застывших демонологов, она крикнула. «Живо! У вас проблемы повеселее, чем вы думаете!» Домашние туфельки быстро промокли, а ноги замерзли. Аллеи резали заброшенное кладбище на лабиринт неровных кусков, в котором легко потеряться. Но Лоррейн видела и очень хорошо чувствовала, куда им нужно. По пути попалась куча хлама, из которой торчала ржавая лопата. Пиран всегда говорил, лопатой добрым заклинанием можно добиться большего, чем просто добрым заклинанием, поэтому она прихватила ценный инвентарь и побежала дальше. На круглую площадку из черного гранита возле склепа она прибежала первая. В центре лежала сломанная кукла и невеста Мориана, но в зеленом платье. Дождь лениво, как престарелый уборщик, смывал лужи крови и угольные узоры с камня. Чего он не мог смыть, так это невидимый обычному взгляду разрыв за грань, свежий, сияющий смертью. А где вампиры? – спросила лорейн. Возможно, не хотят с этим связываться. Лорейн подалась вперед, но ее поймали сразу с двух сторон. И Мориан и Датур. Это может быть ловушка. «Скорее всего», — согласилась лорейн, — «поэтому пойду я. Мне за грань выйти не страшно, а если там что-то несмертельное, то вам проще меня вытащить. Оставайтесь тут, пока не позову». Датур сразу выпустил ее предплечье. Мориан поколебался, но нехотя сдался. Она призвала магию смерти и осторожно шагнула на площадку, острием лопаты, ведя перед собой по камням. Ничего не произошло. Лоррейн чуть ускорила шаг, смелее продвигаясь дальше, но все же вглядываясь в размытые очертания угольных рун. Из тех, что она узнала, выходила жуткая тарабарщина, даже не похожая на оформленное заклинание. Шизофренический бред, смешавший в себе символы из разных ветвей магии. Ничего толкового, но, кажется, они работали, потому что разрыв сиял из пролитой жертвенной крови. Ларейна отвлеклась от руны и начала рассматривать Вивьену. Ее глаза были распахнуты в ужасе и наполнены дождем. Широкие зрачки отражали шпиль склепа. В крови утопал листок билета, а рядом с рукой валялось кольцо. Рубин горел, как алый глаз, пульсировал и связывал разрыв пустоты и реальность. Алые мелкие руны с заклинаний прошивали кромку грани, как обметочный шов — «Нет, бежали по ней, как вереница муравьев, циркулируя через кольцо». Лорейн подошла к Вивьене, бросила лопату рядом и протянула руку. «Идите сюда». Они подбежали, и Лорейн предостерегающе подняла руки. «Только не трогайте вообще ничего. Смотрите на кольцо». Они связали артефакт, озвучил Датур очевидное, и Мориан кивнул. «Я кое-что поняла». Лорейн присела на корточке рядом с Вивьеной, осторожно протянула над ней руку, некромантией считывая все, что может рассказать ей эта смерть. «Мориан, помнишь, я говорила про браслет, что он влил в меня запредельное количество магии? Думаешь, он был соединен с разрывом? Думаю, да». Лорейн лихорадочно соображала, вспоминая все факты. «А тело стало якорем, поэтому его и оставили». Когда я уничтожила тело Клэр, исчез якорь, и браслет просто сохранил то, что в нем было в тот самый момент. Когда я надела его, сила полилась в меня. Но браслет оставили, не носили. Думаю, в этом суть — пересечение потоков, пустоты, жертвы и артефакта. Ведь артефакт соединяется с кровью. Датор прищелкнул пальцами. Так работают и артефакты букета. Даррен задумчиво смотрел на Вивьену и, мрачно, с этим им еще предстояло что-то делать. «Зачем было убивать её?» — спросил вдруг Мориан. «Подставить тебя?» Он покачал головой. «Ковин хотел принести меня в жертву. Если меня просто казнят, артефакты потеряют силу, я же последняя главная ветвь. Верджили не упустят шансы убить меня лично, чтобы они перешли ей, так зачем убивать до ритуала?» Лорейн смотрела на аллеющий в сумерках камень. «Потому что я забрала браслет?» «Что?» Она подняла голову и посмотрела на них. «А что, если для большого ритуала им нужно больше сил? Раз тот каверли почти неодаренный, может, браслет все это время подпитывал их магию, а я забрала его?» «Клянусь, Мориан, когда я его надела, у меня было чувство, что через меня пропустили молнию». «Разрывай связь коротко сказал датур. Но мне придется, она отчаянно нахмурилась. Да. Дочь светлого пыра, скрывающая преступление, второе по счету. лорейн коротко вздохнула, словно собиралась нырять в ледяную воду и протянула над ней ладони, закрыла глаза и открыла. Она еще теплая. Что? Я могу ее поднять, не как у мертвия. Прошло не больше часа. Похоже, я могу обратить ее смерть. Она же маг, не просто человек. «Возвращай», — сразу сказал Мориан. «Что тебе нужно?» «Тишина», — отогнала помощника Флорейн. Потом скептически посмотрела на рану. «И кого-нибудь из вас, кто хорош в регенерации тканей?» Рядом опустился на корточки датур и коснулся оба Вивьены. Лоррейн не стала смотреть, что он делает, закрыла глаза. Одну ладонь положила на тело Вивьены, вторую протянула к свеженькому разрыву и начала читать заклинания. Сначала показалось, что ничего не получится, что она ошиблась и прошло больше времени, но Магесса же лежала на холодном камне в осеннюю дождливую погоду. Лоррейн не спутала бы необратимую смерть с клинической, однако прошла почти минута, прежде чем она почувствовала под пальцами отклик магии в теле Вивьены. Она медленно и нехотя перетекала из пустоты обратно в плен плоти, возвращаясь в ток крови. Когда разрыв схлопнулся, Лоррейн покачнулась и открыла глаза. В ушах звенело, камень в кольце светился, но не пульсировал. Кровь под ногами размывал дождь. Вивьена дышала, но не приходила в сознание. Вокруг, буквально по кромке каменной площадки, отрезанные черным пламенем, стояли вампиры. Что это за хоровод? спросила она. Не хотел вас отвлекать из-за такой глупости, спокойно пояснил Мориан. «Лоррейн, надень кольцо. Она с отвращением посмотрела на артефакт в чужой крови и встала на ноги. Ну уж нет. «Надевай», — жестко сказал Датур, намекнув, что не время капризничать, что вас он не тот и место не романтичное. лорейн покачала головой и спрятала руки за спину. Мориану было не до выслушивания отказов. Он держал защитную завесу из огненной тьмы, поэтому на помощь пришел Датур. Он сам схватил кольцо из лужи крови и буквально впихнул ей на палец. «Средний». Властью, данной мне здравым смыслом, объявляю вас двоих идиотами. Можете поцеловать меня в задницу. Сила, не успевшая найти выход или успокоиться, с яростью обрушилась на Ларейн, вливаясь в нее, ввинчиваясь под кожу и напитывая все тело магией. В ушах опять и зашумело, голова закружилась, Лорейн со стоном опустилась на колени. Дарен только мазнул по ней взглядом, прекрасно чувствуя отголоски энергии, которая приживалась в ней. «Вот выберемся отсюда. И поцелую, куда скажешь, дорогой. Только потом не жалуйся», — неласково пообещал Мориан и обратился к вампирам. «Что это все значит?» Они стояли неподвижным кукольным запором. Пламя пересекать и дураков не было. Просто ждали. Вдруг кольцо тел разомкнулось, и вперед вышел Дион. Внешне вампир походил на юношу, довольно обыкновенного, даже оно лорейн запомнился ярче. И он, кстати, тоже маячил сзади. До меня дошли тревожные слухи, Даран, что ты хотел украсть нашу древнюю реликвию. Руальду, что ли, фыркнула Лорейн, все еще морщась от водоворота магии в крови. Датур хмыкнул. Ее немного мутило, как от морской болезни Поэтому, наверное, убийцы и не надевали артефакты на себя Только использовали как ретранслятор Вампирша тоже оказалась здесь И зашипела, как вода на горячей сковороде Ошибся Мориан, утверждая, что вампиры неревнивые Вампирши уж точно ревнивы, как темные магессы Лорейн поставила бы одно колечко с рубином на то, что эта тварь рассказала про слезу и заманила Диона сюда. Только это значило, что теперь они заодно с Ковином. Неужели Фелис не казнили? Датур стоял рядом с Лорейн, пока так и сидящий на коленях. Он не призывал магию, но ждал наготове и страховал Лорейн. "Дион это чушь. У меня надежные источники", с издевкой заявил вампир. Он тоже чурался дешевого пафоса, да и лапшу на ушах не любил. А я-то думал, мы партнёры. Ладно, где твои новые друзья? Я устал от того, как они топорно пытаются распустить вязь моей магии. Вампиры опять издвинулись, и в сгущающихся сумерках Лорейн увидела пару магов. Сразу было ясно, кто они такие, и Лорейн прищурилась, пытаясь найти хоть небольшое сходство с Дараном. Но нет, кроме темных волос, которые имелись, например, и у Вивьены, ничего общего не нашла. Верджилия тоже была обычная. Проза жизни зло чаще прячется под маской обыденности. Лоррейн потянулась за лопатой, оперлась на нее, как на посох, и встала. Темных ночей, господа злодеи! жизнь радостно обратилась к присутствующим Лоррейн. Присутствующие засомневались, не повредилась ли девица умом. Но чего не было, того не было. «Скажите, а некроманты среди вас есть? Нет? Что, вообще ни одного?» «Это ты-то, тварь, которая разрушила мой мост!» — зло обвинила Вирджилия. Ларейн нахмурился Даррен, слегка поворачивая голову. «Вообще-то, два моста». — поправила Лоррейн и ткнула пальцем в лежащую без чувства Вивьену. Про то, что магию из браслета и из кольца впитала Лоррейн, Вирджилия не догадалась. Да и куда там? Кто бы предположил, что она им чуть-чуть родня? А — -а -а -а -а, понятливо протянул Датур и наклонился к Лоррейн. — Нет, они только по темным искусствам, поэтому разрыв грани в пустоту сделан через жертву. Некромантов больше нет. Вот и славно. Она выпрямилась и до хруста потянулась. Надо бы Вивьену в склеп пока сложить. Целее будет. Лорен убрал девушку под сень каменной усыпальницы. «Можете начинать нас ловить или убивать. Что вы там хотели?» — щедро предложила Лорейн, призывая магию смерти. И все случилось почти одновременно. Мориан толкнул черный огонь вперед, расширяя круг, и это сбило вампиров, обладавших сверхъестественной реакцией. Они тоже единой волной подались прочь от опасности, в итоге смешали строй и навели суету. Вирджилия с ее молчаливым любовником схватились за руки, укрылись в коконе щита, а затем ударили алым огнем. Началась ужасная сумятица. Заклятия грохотали со всех сторон, врезаясь в черное пламя. Вампиры метались вокруг, сверкая глазами и клыки, пытаясь напасть, пробиться. Парочка магов пыталась пробить защиту Мориана. Датур в это время просто усиливал его защиту и кидался в вампиров прицельными боевыми заклятиями, не вмешиваясь особо в бой. Убитые вампиры, как и детки Амаро, взрывались пепельными фейерверками и сгорали в пламени. «Справа!» — кричал Мориан, не сходя с места. «И левее один!» А Ларей, напершись на древко лопаты, как на легендарный меч, читала раз за разом заклинание некроманского призыва. Когда земля задрожала, никто, кроме Ларейны Датура, не понял, что произошло. Рокот на секунду отвлек всех, и бой чуть стих. Старое кладбище оживало. У разрывали полотно корней, взламывали плен земли, камней и досок. Лорейн с помощью моста действительно смогла поднять кладбище в радиусе 500 метров. Магия связала ее волю со всеми, кто поднялся, и они волной хлынули на вампиров и ковен. Начался новый виток боя. Кладбище огласилось криками, ругательствами и грохотом боевой магии. Умертвие гнали живых прямо в пламя тьмы и на смертоносную магию демонологов. Дело пошло куда веселее и быстрее. Мертвые падали от атак и снова вставали и гнали врагов. Вот почему некромантия считается самой опасной. Она не дает покоя ни живым, ни мертвым, если не хочет». Кларейн подошел Датур, встал за ее спиной и сжал плечи, добавляя свою магию к той, что она направляла в живые потоки у мертвей. Она не израсходовала еще силы от кольца, но Датур не только помогал, он поддерживал и страховал. Его магия, жесткая, резкая, контрастная, выбивала дух, рвалась поглотить любого, кто встанет на пути. Неприятно, зато очень эффективно. Небо над старым кладбищем полыхало от магии и летящего пепла. Осознав, что их сейчас просто перебьют, как мух, ведь ночь не наступила, Дион бросил Вирджилию и отступил с теми, кто успевал сбежать. Лорейн видела, как Руальда кинула на них злой взгляд и исчезла среди деревьев. Верджилия осыпала проклятиями и заклинаниями вслед вампирам, убивая в отместку, кого достанет». Но они с любовником тоже пытались отступать, понимая, что всё идёт наперекосяк. Лорейна развернула всех у и бросила на магов. «Нельзя дать ему идти!» — крикнула Лорейн. «Блокируйте телепортацию, пока я отвлеку!» Лорейн заставила Мишанину мертвых разделить Вирджилию и Элнарда и вынудила тех сражаться с нескончаемым морем, прибывающих по кругу у мертвей. Базовой некромантии не хватало, чтобы тягаться с поднятыми магией. Лучше всего помогал огонь, но много ли ты огня используешь, если тебя обступила бездумная толпа и жмется со всех сторон? Она осмотрела, как разделенные маги, мечтавшие о мировом господстве, задыхаются поодиночке в зыбучем песке из костей. Им уже было не до нападений, только до выживания, но Ларейн и не собиралась никого убивать, она их просто удерживала и изматывала. Мориан подошел к ним с Датуром и тоже полюбовался несколько секунд на выбивающихся из сил противников. Почти весь магический резерв они истратили на борьбу с его стеной огня и с умертвиями, а еще на защиту от магии Датура, и теперь окончательно теряли последние крохи. Смотреть на это можно было так же долго, как на огонь и воду. «Думаю, хватит с них», — с десятилетней усталостью сказал Даррен и взмахнул рукой. Два темных столба взметнулись ввысь, сковывая Вирджилию и Элнарда обездвиживающими чарами. Они упали на мягкую землю, как переспелые сливы. Мориан пошел к ним и поднял в воздух магии, собираясь транспортировать до кареты. Лорена отозвала умертвий и отправила укладываться обратно. Кладбище шуршало, дрожало, суетилось и закапывалось. Она стояла с лопатой, уставшая, будто сама перекопала каждый клочок земли. Датур потянул ее в сторону выхода с кладбища, но не торопился отпускать ее плечи. Раньше времени разорвешь контакт и тащить до кареты придется на руках. Я в порядке, заверила она, и его руки разжались. А зачем все-таки лопата? Лорейн посмотрела на рабочие инструменты и улыбнулась. На удачу. И тишину вдруг прорезал истошный вопль из клепа. Лоррейн вздрогнула и посмотрела на Датура. Вивьена, сказали они одновременно, разворачиваясь. Следующие несколько недель выдались однообразно волнительными. Столичная полиция все же приехала к Старогородскому кладбищу, когда магические взрывы прекратились, то есть утром, когда Лорейн с демоническими демонологами и след простыл. Ее немножко мучила совесть, что опять пришлось нарушить парочку глупых законов, вроде того, что запрещено поднимать городские захоронения, а она подняла штук 200 за один раз, ну и вивьену что- тоже сомнительное достижение, но та не жаловалась ни в полицию ни вообще. С плененным ковином в количестве двух штук тоже вопрос оставался подвешенным, как и с людьми которых они похитили для ритуала. Герцогу они не доверяли, все таки именно его бастард натворил дел. Уподобляться мерзавцам не желали. Оставался только один вариант — отдать преступникам светлой половине правосудия столицы. Только и тут скрывалась сложность. Единственным светлым магом, которому Лоррейн доверяла, был лорд Фрей. К правосудию он не относился, но к политике — более чем. В общем, подумав как следует, Лоррейн решила, что пора прибегнуть к этому тайному оружию, пойти к светлому папе и напомнить, что она любимая дочь и единственная, а маме — показать колечко и соврать, что вот почти-почти замужняя, не хватает только чуть-чуть спасти молодоженов от виселицы. Дарен ужасно не хотел отдавать трофейных врагов. Именно поэтому согласился потому что с каждым днем желание их убить перевешивало разумные доводы, подпитывало жадную тьму и толкало за границу допустимого. Он и без всякого светлого вмешательства скрыл бы все без следа, и это останавливало. Как в парламенте, так и в судах светлые и темные маги распределялись поровну, чтобы соблюдать равновесие и законность, но часто решение оставалось за той половиной, которая поймала нарушителя. Светлые никогда не убивали Их решения подчас граничили с жестокостью, такой, что лучше бы убили Но они всегда сохраняли жизнь Так что Лоррейн и Даррен с облегчением переложили ответственность на светлых И передали им все, что накопали на ковен Папе Лоррейн относительно честно рассказала про все приключения Умолчав о моментах, где любые капли бессильны Папа философски решил, что большего знать не хочет, и вопросов про кладбище не задавал. Ищейкам тоже было не до некромантов-теоретиков. За поимку безумной парочки ей тактично простили и забыли методы поимки. Да и не до неё было. Их интересовал Ковин. И светлые дознаватели раскрутили этот клубок. Элнард сдал женщину, которая ради него готова была перерезать весь мир, даже не поморщившись рассказал и о том, где спрятаны прошлые жертвы, и о том, где ждут жуткой участи, пока живые, и о том, что они натворили в доме Морианов 10 лет назад. Больше времени у магического сообщества ушло на вынесение приговора. И, наконец, в один из дней перед Самайном, когда первые заморозки побелили ворох листьев на газоне, пришли долгожданные новости. «С ума сойти!» Лоррейн практически ворвалась в кабинет Мориана, неверяще глядя в короткое письмо на стекле, которое отправил лорд Фрей. «Они вынесли решение. Упыри пресветлые. я чуть не умерла от ожидания». Даррен сдвинул счета, которые просматривал, и Лоррейн присела на стол, как делала почти каждый раз. «В общем, как мы и предполагали, их ждет полное выжигание Дара». Но им собираются еще блокировать магию печатью, чтобы снова не попытались восстановить дар. Их, конечно, вышлют из столицы в тюрьму возле серпа. Так, так так. Их забирают под контроль светлые, а сына передают под опеку сестре Каверли. Он и так почти постоянно у нее жил. Темнейшие боги. Это все, представляешь. Не дождавшись ответа, она отвернулась от стекла и встретилась взглядом с Дараном. Он смотрел на нее и едва заметно улыбался. «Ну?» — спросила она. «Ничего не хочешь сказать?» «Я люблю тебя, Лораин, сказал он вдруг с усмешкой. Из ее руки выпало стекло и, едва встретилась с Полом, заорала. «Забавный факт дня!» И отключилась.